Асев с воплями катается по полу, не отрывая руки от окровавленной глазницы. Бежим, шепчется храп, помогай мне подняться. Каждое движение отзывается страшной болью. «Выньте его! Выньте!» — визжит у нас за спиной Асеф. Шатаясь, распахиваю дверь. Увидев меня, охранники выпучивают глаза. я, наверное, даже дышать больно. Вынький! заходит сосед. Охранники врываются в комнату, не обращая на нас внимания. Бежим, дергает меня за руку сохраб. На ходу оглядываюсь. Склонившись над соседом, охранники что-то делают с его лицом. Ну, конечно, шарик застрял в пустой глазнице. Все вокруг крутится и качается, опираюсь на храба, ступеньки сверху летит пронзительный вой с вскриками, так голосит раненый зверь. Выскакиваем на улицу. Без сохраба я бы давно свалился. К нам мчится фарит. Бисмилла, бисмилла восклицает он, в изумлении глядя на меня, закидывает мою руку себе на плечо и бегом тащит к машине. Наверное, я кричу от боли. Не помню. Перед глазами вырастает потрепная обшивка крыши нашего ленд-крузера, вид снизу, с заднего сиденья. Снаружи слышен топот. В машину запрыгивает и фарит. Хлопают дверцы, ревет двигатель. Машина прыжком срывается с места. Маленькая рука у меня на лбу. Чьи-то голоса и крики на улице. Редкие деревья за окном сливаются в одну полосу, сухраб всхлипывает, а Фарид все повторяет. Бисмилла, бисмилла, тут сознание меня оставляет. Глава двадцать Из клубящейся мглы высовываются головы, Наклоняются, смотрят на меня, спрашивают о чем-то. Некоторые вопросы я понимаю, как меня зовут, болит ли меня где-нибудь, я помню, кто я такой, а болит у меня везде. Хочу ответить, но говорить больно, я давно это понял, еще когда пытался сказать что-то мальчику с нарумяненными щеками и вымзанными тушью веками. Может, год прошел, может, два, а может, и все десять. Вот он, мальчик». Мы едем куда-то в машине, только вряд ли за рулем я, она не стала бы так гнать. Я должен сказать ребенку что-то очень важное. Только что вылетело из головы. Наверное, надо утешить его. Не плачь, теперь все будет хорошо, и спасибо тебе только за что. опять головы, на них зеленые шапочки, так снуют перед глазами, говорят что-то. Быстро-быстро, только я их не понимаю. Слышны зуммеры, тревожные звонки, что-то гудит. Головы, головы смотрят на меня. Одну я узнаю. волос у нее на бриолинины, на шапочке пятно в форме. Африки над верхней губой, усики в ниточку, как у Кларка Гейбла. Звезда сериала. Вот смех то Но смеяться больно. Проваливаюсь в темноту. Говорить, ее зовут Айша, как жену пророка. Сидеющие волосы разделены на пробор и завязаны хвостом, в носу сережка в форме солнца, глаза кажутся непомерно большими из-за бифокальных очков. Она тоже вся в зеленом, и руки у нее такие ласковые. Заметив, что я смотрю на нее, она улыбается и говорит по-английски. Из груди у меня что-то торчит, проваливаюсь в темноту. У моей койки стоит мужчина, я его знаю, он смуглый, долговязый, тощий, у него длинная борода и круглый берет на голове, немножко на Как бишь, такая шапка называется поколь, и у какого знаменитого человека головной бор заломлен точно так же, не помню, мужчина возил меня на машине. Много лет назад он мой хороший знакомый. «Да что это такое у меня с ртом? И что это за бульканье?» Проваливаюсь в темноту. Правая рука вся горит. Женщина в бифокальных очках ставит мне капельницу. «Калий», — говорит она, — «пощиплет немножко, словно пчелка укусила, правда?» «Ну, да, как ее зовут?» что-то, связанное с пророком. Я ведь давно ее знаю. У нее еще волосы были завязаны хвостом. теперь они гладко зачесаны и уложены в пучок, совсем как у Сорои, когда я впервые заговорил с ней. Когда это было? С неделю назад? Ай-ша! Вот как зовут женщину. Почему у меня рот не открывается? И что такое торчит из моей груди? Проваливаясь в темноту. Мы в Сулеймановых горах в Белджистане. Баба борется с гималайским медведем. Время повернуло вспять. Где изможденный страдалец, со щеками и пустыми глазами, Баба, самовоплощение силы, Туфанага, образцовый пуштун. Они катаются по зеленой траве. Человек звей, зверь. Каштановые кудрецы развиваются по ветру. Кто-то ревет. Медведь или отец? Льется кровь. Во все стороны летят хлопья пены. Когтям не одолеет железные пальцы. Еще одно усилие. И медведь повержен. Ноги бобы упираются в медвежью грудь. Руки сжимают косматы и горло. Отец смотрит на меня. У него мое лицо... «Это я победил зверя. Прихожу в себя. Рядом долговязый, смоллый человек. Вспомнил. Его зовут Фарид. С ним мальчик из машины. Его образ как-то связан у меня со звоном колокольчиков. Хочется пить».